Глава 27. Награда. Утром следующего дня челядь подготовила Ратную площадь. Для продолжения свадьбы столы накрыли пока только в Гриднице, куда после поединка направятся гости. А на дворе, преддверии зрелища, вновь расставили лавки, кресла и стольцы. К полудню собрались любопытные зрители. Косоги вместе с Эминат и княжичем Олегом сели по одну сторону двора. Рядом с косогами расположились сурожцы и древлянские княжичи с наставниками. Знатным древлянским отрокам было позволено присутствовать на свадьбе Олега. И в поединке с Винельда сыстром, памятуя об участии воеводы в Киево-Древлянской войне, завершившейся для них тальбой, княжичевы желали болеть за косога. Игорь с Ольгой. Родственниками, семьёй десницей и греческими послами сели по другую сторону ратного двора. Многочисленная русская дружина и прочие гости заняли все остальные свободные места на площади. Явились и герои детства. Когда все расселись и обсудили условия боя, состязальщики скинули кафтаны, сняли украшения и рубахи, оставшись раздетыми до пояса. Роста они были примерно одинаковые, но Истер казался здоровее, кряжестей свиней льда. Просто какая-то гора телесной могуты. Его бритая голова будто напрямую, без шеи, сидела на раздутых мышцах плеч. Мощные, толстые мышцы брюшины почти не давали сужения в поясе. Победить этого великана Асилка в рукопашном бою казалось уроком невероятным. Но свинельт не выглядел напряженным или испуганным. Вероятно, он знал себе цену. И он тоже был изрядно телесно крепок и при этом на заглядение ладно скроен. Стан, широкий в прямых плечах и груди, сужался в поясе и бедрах и соразмерно соотносился с длиной ног. Налитые силой мышцы покрывали плечи, руки и грудь. На животе, будто пластина на дощатой броне, проступали под плотной кожей мышцы, жесткие как камень. На его правое плечо была нанесена узорчатая вязь рисунка, а на левом наколота оскаленная морда зверя, похожего на волка, изображённого бок. Воевода забрал волосы, перевязав их шнурком в хвост, подвигал плечами, покрутил головой, разгоняя кровь, и неспешно приблизился к противнику мягкой, упругой, кошачьей походкой. Косок в ответ выразительно поиграл мышцами. Они смотрелись рядом, как два опасных зверя, ловкий и смертоносный парт и огромный мощный тур. Сблизившись, Свенельд и Истор обхватили друг друга руками крест-накрест и по хлопку состязательного судьи, назначенного из косошских, начали борьбу. Сдувая мышцы и жила от усилий, каждый из них пытался подтянуть к себе соперника, и подсечь ногой. Истер был мощней, но свинель плавчей. Он не позволял заплести себе ноги. В свою очередь, спиная по лодыжкам косога гораздо чаще и удачнее. Несколько раз Истер был близок к тому, чтобы лишиться земли под ногами. Видно, почувствовав в таком положении неуверенность, Истер решил действовать руками. Он сумел схватить свинель до правой рукой за голову, пытаясь зажать ее мышкой, и отставил в сторону ноги, чтобы перекинуть через нее воеводу. Но воеводу умудрился вывернуться, и состязальщики вновь сцепились в железных объятиях. Оживленные зрители из русов обсуждали между собой возможные намерения свинельда, предполагая, что воевода осознает, что не сумеет справиться с косогом силой, а потому, доверившись своей выносливости, тянет время, стараясь взять противника измором. И действительно, по лицу Истра тек пот. Свинельд же выглядел менее уставшим. Истр тоже догадался о затеях соперника. В невероятном усилии, взбугрив всю свою телесную могуту, он вдруг подхватил Свинельда и взвалил на плечи, намереваясь провести бросок. Болельщики из Становой Воды испуганно ахнули. Косоги, предвидя скорое окончание поединка, Довольно заулюлюкали. «Батерес! Батерес!» Закричали они. Но воевода не собирался так скоро сдаваться. Руками он умудрился захватить правую руку Истра, а ногами левую и плечо противника. Зрители сидели как заворожённые. Дружинные отроки и гридни напряженно замерли. Ольга, выпрямившись на своем кресле, Цепилась под подлокотники. Князь рядом чуть подался вперед, словно сам участвовал в борьбе. Асмут в волнении поглаживал усы и бороду. Некоторые из впечатлённых дев и жён обхватили ладонями щёки, в испуге зажали рты. Любомира закрыла глаза. Предслава глядела себе под ноги. Даже греческие послы застыли в своих креслах, не отрывая взоров от происходящего. Косоги на своей стороне тоже примолкли. Красавица Аминат взволнованно кусала губы, а княжич рядом нервно бил кулаком по коленке. Гумзак сохранял горделивую осанку и невозмутимый взгляд, но желваками поигрывал. Сурожане качали головами, хотя они и занимали сторону косогов. Но некоторые из них знакомые со свинильдом, Четыре года назад он сопровождал сурожские ладьи для найма в Царьград. Переживали за воеводу. Древляне сжали кулаки. Время шло, и косок уставал еще больше. Его руки оказались скованными, и он не мог швырнуть свинельда озими. Но и длительно удержать его на руках и плечах было непросто. Истора решил встать на колени и пытаться сбросить воеводу из этого положения. Но едва он опустился, как свинельд дрожал руки и ноги, и, ловко вывернувшись, Спрыгнул с плеч своего соперника. Косок тут же вскочил и бросился на воеводу. Свинельт, не выдержав напора и тяжести истра, стал отступать. Пятица, верно, тоже устал. Косоги опять заорали, бешено поддерживая своего борца. В ответ им громогласно вторила русская дружина. И вдруг случилось что-то невероятное. Свинельт молниеносно опустился на колено. Подхватил правой рукой своего противника за ноги и тут же поднялся, бросив Истра через плечо. Он сделал это с такой изумительной быстротой, что не все наблюдатели поняли, что произошло. И вот уже прославленный косорский воин лежал в пыли, лицом вниз. Свинельд стремительно подошел к нему и перевернул на спину. Лицо косога было разбито, из носа текла кровь. Свинельд выпрямился. Глубоко подышал. Ретиво подвигал плечами и несколько раз перекатился с носков на пятки, как будто готовясь вновь схватиться. Возбуждение от борьбы не сразу отпускало его. Судья замахала руками, давая понять, что бой закончен. Косоги поспешили к своему соратнику, чтобы помочь ему подняться и утереть кровь. Князь встал со своего кресла, довольно улыбаясь. «Принеси хмельную чарку необоримому русскому ратнику», — велел он отроком. Ольга отмерла и поднялась вслед за князем, чувствуя, как против воли уста растягиваются в улыбке. Всеобщее ликование охватило и дружину, и присутствующих гостей. Обалдевшие от радости гридни выбежали на площадку, подхватили свинельда и принялись качать его и подбрасывать. Греки многократно хлопали в ладоши. Так у них было принято выражать восхищение. На стороне косогов княжий Олег обнимал и целовал молодую жену. Аминат улыбалась. Ее воин уступил в поединке, но победил человек ее супруга, подтвердив силу народа, частью которого она становилась. Даже древлянские княжичи нисколько не сокрушались от победы свинельда. Возбужденно сверкая глазами, они горячо обсуждали между собой поединок. Прижав ладонь к груди, к князю спешил гумзак. Подойдя, он поклонился, с достоинством принимая поражение своего воина. Князь ответно приложил руку к сердцу, отдавая должное противнику. Когда гридни отпустили свинельда на землю, с трудом поднявшийся Истар, пошатываясь, подошел к нему, уважительно качая головой. Они своего завершили поединок рукопожатием и поклонились друг другу. Отроки принесли рушники и ведра с водой и помогли поединщикам смыть пыль и пот. После этого Игорь подозвал свинельда жестом, и тот приблизился к княжеской чете. «Отстоял ты, воевода, честь русскую! Не посрамил перед иноземцами нашего знамени!» Князь обнял его по и потрепал по плечу. Челединец передал Ольге рог, наполненный медом, который она поднесла воеводе. Свинельта сушил осушил его до дна. «Вуста целуй!» — крикнул кто-то шибко смелый и не совсем трезвый из-за спин дружинных отроков. И другие, разгоряченные прошедшим боем не меньше, чем забористым хмелем, вторили призыву. «Вуста! Вуста!» Ольга взглянула на Игоря. Тот -то задаченно хмурил брови. Понимая, что если сейчас желает разделить победу с дружиной, Явив себя частью своих людей, а не ревнивым мужем, должен уступить. Князь согласно кивнул, ведь это была не просто награда победителю, а княжеская милость и благословение. Отерев рукой губы, свинец смотрел на княгиню с бесстрастным ожиданием. Ольга вздохнула, обхватила ладонью его шею, принуждая склонить голову. Воевода нагнулся и она прижала свои губы к его губам и так замерла. Она не раскрывала уст, старалась и вовсе не дышать и не шевелиться, чтобы ни в коем случае не наполнить поцелуй чувственным огнем. Но, видно, ему и без того было достаточно. Ольга ощутила, как его губы под ее губами непроизвольно дрогнули, и следом он, сдерживая себя, сжал челюсти. Залившись лихорадочным румянцем, Ольга отстранилась. Дружина опять радостно завопила, загорланила. Греки вновь захлопали. Кто-то засвистел. Ольга быстро взглянула на свинельда. Глаза его потемнели, а крылья носа трепетали, жадно втягивая воздух. Он криво улыбнулся и размашисто поклонился ей в ноги. За спиной свинельда стояла взволнованная Любомира. Смоленский князь Владислав еще не ответил на грамоту из Киева. Слишком мало времени прошло со дня ее отправки в Смоленск. Но Любомира уже вовсю считала себя невестой Свинельда. А Свинельд, как Ольга и предполагала, оценив все выгоды союза со знатной наследницей, успокоился и согласился с замыслом Игоря. Ольге вдруг подумалось, что если Любомира еще не приступила в отношениях с своеводой да невозвратную черту телесной близости, то сегодня это вполне может случиться. Любомира давно находилась во власти любовного трепета, а свиней ныне был голоден до ласки. И Ольга сама неловко поспособствовала этому голоду. Порушив свою девичью честь, княжна уже не свернет с тропинки к браку своеводой. Следовательно, Ольгины замыслы выплатятся. Игорь взял Ольгу за руку, развернулся и потянул за собой. Последовав за князем, все отправились в гридницу за праздничный стол, чтобы продолжить гуляние. И в этот второй день свадьбы гости и дружина пили и веселились еще без удержней. Предслава проснулась в своих хоромах на реке Лыбеди. Она кликнула белену. Велела ей приготовить купель, а сама возжелала понежиться на шелковых простынях и подушках, предаваясь раздумьям. Мысли её текли плавно, а взгляд с удовольствием скользил по роскошному убранству опочивальни. Всё то время, пока княжна жила в тереме брата, она не переставала устраивать свое собственное жилище, украшать его дорогими вещами, разноцветными шелками, нежнейшими на ощупь коврами, резными поставцами, столиками и креслами из дорогих пород и наземных деревьев, серебряной и стеклянной посудой. У нее в доме даже ложки были серебряными. Подсвечниками и светильниками, расписными сосудами из тончайшей глины, привезенными из невообразимых далей. Жить в этой красоте, в полной независимости, было бы совсем неплохо, если бы к ней прилагались все те возможности, которые она имела в княжеском тереме. И самое главное из них возможность распоряжаться княжеской казной, благодаря которой ее ныне и окружала вся эта роскошь. Предслава поднялась, отдернула на окне шелковые занавеси. В оконницах ее тереме, конечно же, было вставлено стекло, прозрачное вопочивальнее, а в горнице и вовсе цветное. Такого даже в княжеских палатах не было. Она накинула шелковое распашное платье и направилась в то место в своем тереме, которым особенно гордилась. Клеть для омовений. Хотя какая это клеть? Настоящая светлица в каменном пристрое к терему. Стены и пол тоже были выложены камнем, чередующимся со стеклянными мозаиками. Имелось в умывальне гладкое серебряное зеркало. В углу был устроен очаг на котором в глиняных корчагах грели воду для купели. Эту умывальню для предславы сделал греческий мастер, которого четыре года тому назад нанял для нее и привез в Киев из самого Царьграда свинель. Камень для пола тоже был привезён из греческого стольного града. Цветные стёкла изготавливались местными стеклодувами. Грек и два его помощника трудились над умывальней и, примыкающей к ней местом, для отправления естественных нужд целый год. Все это недешево ей обошлось, но она могла себе это позволить, и оно того стоило. А следующим летом из Таврии были привезены мараморная купель, чаши для умывания и седалище в нужник. Нечто в высшей степени роскошное и невообразимо дорогое. Свинильд, помнится, знатно рассмешил ее, рассказывая, с какими приключениями эти купель Чаша и седалище покупались в Корсуне и доставлялись в Киев. Ведь нужно было доступно объяснить порученцам, что требовалось приобрести у греков и научить их сохранить дорогостоящие покупки в тайне. Хорошо, что у него имелись собственные, неболтливые и смышленые люди для подобных дел. Предслава скинула одеяние и погрузилась в теплую воду, в которую были добавлены ароматные греческие масла. Всяких разных притираний, благовоний, мыла, мазей, отваров для полосканий у предславы было в избытке. И времени для сохранения своей красоты и молодости она не жалела. Одна из ее служанок нанесла ей на лицо омолаживающую смесь. Славянка по происхождению, она несколько лет прислуживала знатной гречанке и знала, как следует заботиться о богатых госпожах. Эта челядинка тоже была привезена ей свинельдом из греков. «Свинельд, свинельд!» Всё это вокруг напоминало ей о нем. И разве б смогла она в одиночку устроить всю эту красоту и удобство? Она ведь даже и не подозревала о существовании подобного. Прожив на свете три с половиной десятка лет до встречи со своим предприимчивым полюбовником, она вообще о многом не подозревала, хотя никогда не была глупа. Как и любой знатной наследнице, ей не приходилось мечтать о браке по любви, зато полагалось сохранять себя для нарочитого супруга. Она так и поступала, и, как и полагалось, вышла замуж за Руалда, прославленного воеводу князя Олега, который был намного старше ее. Супруг обожал Предславу, ни в чем ей не отказывал, поддерживал ее брата. Предслава же не любила его. И все эти отношения в супружеской опочивальне просто терпела. И даже радовалась, когда он тешился с хазарской наложницей, матерью Ласковьи и прочими хотями. Однако ласки такой, которая бы пришлась по нраву, ей, конечно, хотелось познать. И до свинельда у нее уже имелся опыт измены супругу, раз все произошло совершенно случайно, с одним из многочисленных, притязавших на нее воздыхателей. Второго полюбовника она завела себя осознанно, не исключая при этом, что заменит его еще кем-нибудь. Раздумывать над выбором нового сердечного друга ей не пришлось. Свинельд, появившись в Киеве, почти сразу затмел всех пригожих молодцев. Ей вспомнилось, как после зимних походов за Данями Свинельд, кормивший свою и княжью дружину в землях по правому берегу Днепра, возвращался в Киев на две седмицы раньше князя. И всю ту пору, пока Игоря не было в Киеве, они проводили в ее тереме. Это было время головокружительного счастья и невообразимого удовольствия. Их связь длилась почти 4 года. Свинельт не только увлек ее в пучину телесных наслаждений, он наполнил ее жизнь прочими радостями. Он помогал ей окружать себя всеми этими греческими безделицами, приводил к ней полезных людей способствовал упрочению ее могущества в Киеве. Она чувствовала себя с ним не как нарочитая покровительница с чистолюбивым, жадным до да выгод молодым изысканцем, которого надо было возвышать в обмен на любовные утихи, а как любимая, желанная жена при сильном, заботливом муже. И она совсем потеряла голову. Позапрошлой весной свинель вдруг решил уехать на Варяжское море. И причиной этой поездки являлось не поручение князя и не её предславы воля, а его собственная прихоть. А ведь предслава знала, что Игорь и сам затевал отправиться на север вместе с ее сыном, а свинель добрать с собой не собирался. И она всю зиму предавалась мечтаниям о том, как они будут проводить время вдвоем в ее уютном, обновленном тереме. И не скрывала своей радости от полюбовника, а он не разубеждал ее. Не мешал ей мечтать. О своем намерении уехать он объявил ей внезапно. Никогда ранее он не делился с ней своими замыслами. Их как будто и не было вовсе. Договорился с князем, объявил ей, собрался и уехал. Тот год для предславы был поистине злополучным. Осенью Игорь желал жениться на плесковской девке. Свинель, правда, вскоре вернулся под руку князя. Однако в Киев он не спешил, остался в ладоге. Она злилась на него почти ненавидела, невыносимо скучала и ждала. Когда в начале прошлого лета он приехал, их связь возобновилась. Она простила его. Он объяснил ей свой отъезд важными для него самого причинами и помог ее сыну занять престол в Новгороде. А после хитрый ход со смолянами подсказал: Честно говоря, Она бы и безо всех тех его оправданий и заслуг перед ней и простила бы его. И всё как будто стало по-прежнему. А потом вдруг, после неудавшейся затеи с ведьминым зельем, он в единый миг всё разрушил, ушёл от нее без объяснений. И на этот раз, похоже, навсегда. Предслава предпочитала об этом не думать, воображая, что расставание их временное. Ведь и ранее им приходилось длительно разлучаться. Как теперь жить без него, она не представляла. Имелся, конечно, меланик. Он приходил к ней не далее, как к прошедшим вечером. Ночевать у себя она его не оставила. После любовных утех велела ему возвращаться в терем, сославшись на то, что за ним теперь будут пристально следить. И любая его оплошность послужит поводом для изгнания из княжеского дома. Это отчасти так и было. Но, по правде говоря, Она просто не хотела его долго терпеть. Очень старательный милонек был готов исполнить любую ее прихоть, но наставлять его, учить, желания не имелось. Прошлого ее полюбовника учить ничему не надо было. Предслава позвала Белену. Челединка явилась льной простыней, которую закутала госпожу. Предслава направилась к высокой лавке, крытой меховым покрывалом и возлегла на нее. Челединки принялись разминать и умащивать ее тело, нанося притирание. Когда красота была презрета, предслава, облаченная в дорогой наряд, села за накрытый стол и в полном одиночестве откушала из своей дорогой посуды. После снедания она ожидала явления одного жаждущего ее внимания просителя. Еще до заутрока она послала за ним граничара, сообщить, что готова принять его. Это был Лихаимиц из казар Ягуда бен Исаак. «Мир тебе и твоему великолепному дому, о прекраснейшая из прекрасных! Лилея среди тернов, яблоня меж лесных древ». Приветствовал ее Жидин, переступив порог горницы. «Здравия тебе, Ягуда! С чем пожаловал?» Предслава жестом предложила ему присесть на столец. Сама же она восседала на роскошном кресле греческой работы. «Сердце моё возжелало видеть тебя. Ведь после того, как ты покинула княжеский терем, мы не встречались. А я был столь встревожен настроем твоих ума и души, познавших великое беспокойство в исходе былых вопиющих событий. И так рад ныне узреть, что ты все та же, блистающая, как заря». Прекрасная, как Луна, светлая, как солнце. Я всегда дивилась и игуда, как стяжательство и скупость ладят в тебе святийством. С улыбкой молвила предслава: Ныне мне некуда спешить. Я бы слушала твое величие, но боюсь, моя душа смутится, а голова разболится, пока я дождусь главного. Говори прямо чего ты от меня хочешь. Ужасные вещи творятся! «О, светлейшая!» Горестно воскликнул Иегуда, всплеснул руками и замолчал. «Тебе пришлось оставить княжеский терем. И мы тоже преданы опали. Каган не позвал на свадьбу наследника даже уважаемого Парнаса Авраама. Ушу молчу о своей скромной особе». В горницу вошла белено, принесла кувшин и стеклянные чаши, наполнила одну из них медом, и передала Иегуде. «Ты обижен тем, что князь не пригласил тебя на торжество?» «Смиренный Иегуда давно разучился обижаться», — пробормотал Лихаимец. Жидин отпил, изменил выражение лица и, внимательно глядя на предславу, спросил. «Зачем к князю приехали греки?» «Ах, вот оно что!» «Как зачем?» «Почтить дарами, просить о подмоге в бронях. «Разве тебе неизвестно о том?» Насмешливо спросила Предслава. «О том известно светлейшая княжна». Несколько обиженно ответил Ягуда. «Если бы все было так, тревога не снедала бы мне сердце. Однако, увы, нам вести мы примеры печальных исходов подобных приездов высоких ромейских гостей. Хотя я и не был тому ведаком в силу своего малолетства». Вместе с тем знаю, что когда греки последний раз приезжали в Киев из Константины, дело кончилось крещением Кагана Халега. Переживаешь, что князь последует примеру дядьки? Мы не знаем, о чем и переживать, княжна. Вдохнула Игуда. Сказал бы мне кто год назад, что я буду жестоко опечален смертью нарочитого из Боры, самого сурового нашего гонителя в Киеве, я бы, не смущаясь, рассмеялся тому в лицо а ныне понимаю, что нападки Перунова жреца не самое страшное, что грозит бедным иудеям. Между проклятым Романусом и покойным непримиримым Изборой я бы тысячу раз выбрал последнего. Что если Романус возжелает, чтобы Каган Игорь поддержал его и в обмен на торговые уступки погнал нас прочь? Что делать нам тогда? Где искать приют? Быть может, ты намекнешь? О, светлейшая, об нам судьбе. «Ты предлагаешь мне раскрыть державные замыслы князя? Просишь меня предать брата? Как ты осмелился?» Предслава возвысила голос, сторив нарочитому образу поведения Иегуды. «Не предать, но стать нам спасительницей. Мы не останемся в долгу». Смиренно склонив голову, молвил Ягуда. «Столько лет мы понимали друг друга с полуслова». Мы готовы прибавить полдесятины к нашим обычным расчетам. Ты же знаешь, Иегуда, что я теперь живу не в княжеском тереме и уже не столь осведомлена обо всех замыслах князя. О, светлейшая! Ты лукавишь или смеешься над бедным сыном Израилевым. Я уверен, ничто не мешает тебе знать обо всем, что происходит под крышей оставленного тобой дома. Ведь не все твои верные люди покинули терем вслед за тобой. Кое-кто и остался. Ягуда многозначительно помолчал. Мы готовы отблагодарить и его, разово оплатив его услуги, разумеется. Это ты лукавишь и смеешься надо мной, и Ягуда, предлагая мне жалкие полдесятины за столь опасное дело. И ты, верно, позабыл, что у меня более нет ключей от скотницы. А я не привыкла к чите. «Позволь указать тебе на то, что если Каган прогонит нас прочь, ты лишишься и своей привычной выгоды». Осторожно заметил Иегуда. «Давай почитаем, чего лишился ты». «Мы согласны на дополнительную десятину». Вновь вздохнул Иегуда. «И эта цена превосходит все то, что мы когда-либо платили кому-либо за его серебро». «Превосходит», — усмехнулась Предслава. «Только вы-то сами суживаете серебро срезами в три десятины сверху в год». «Что поделать?» Ягуда развел руками. «Это всего лишь лютая неизбежность. Нам ведь приходится возмещать убыли от нечестных на руку сорядников». Предслава задумалась. Ее и саму тревожили намерение князя сдружиться с греками против Хазар и не равен час погнать жидов из Киева. И она, конечно, понимала, что и Ягуда намекал на Меланега. От главного стража терема ее удачливой противнице избавиться пока было не под силу. Однако, когда князь принимал греков, он не пустил в князя в приказ теремных стражей, а из челиди позволил присутствовать только верному и неподкупному Микуле. Князя охраняли асмут сывором, и хитрый, пронырливый любояр, которого предславе так и не удалось склонить на свою сторону. А потому, о чем шла речь на посольском приёме дословно, ей ведомо не было. Хотя, конечно, она знала, для чего Любояр ездил в Корсунь. В прошлом году князь еще не настолько таился. Замысел, как продлить союз с греками, только лишь зрел в его голове. И он порой мог обмолвиться о каких-то своих думах. Итму таракан частенько поминал. И радовался союзу с сурожцами и грядущему родству с косогами. И с Асмудом советовался. А Предслава, прекрасно знавшая своего брата, тогда еще имела возможность постоянно быть с ним рядом и наблюдала это. Да и Меланег доносил то, что удалось услышать страже. В деле соглядатайства ей не в чем было упрекнуть Меланега. Ее наказ по любовник исполнял крайне ответственно. Вот и вчера он поведал ей любопытные обстоятельства. После приема греков, Когда стражники переносили греческие дары в скотницу, Милонегу удалось заглянуть внутрь сундука. Там было золото, много золотых храмейских солидов. Стало бы, Игорь пришел к согласию с греками, а значит, в скорости он будет воплощать свой замысел и станет обсуждать его со своими приближенными людьми. И вероятность того, что ей станут известны подробности того замысла, высока. И ведь у нее имелся еще один мощный и осведомленный союзник — ее нетей Олег. Зря ли она всегда привечала своего братанича? Почти заменила ему после смерти Евдоки и мать. Вот уж кто-кто, а он будет знать о подготовке отцом к войне с Хазарами все. И впоследствии расскажет ей. Посвятив Хазаров замыслы Игоря, она предаст дело своего брата. Но ведь столько лет она поддерживала его пусть и получая от этого собственные выгоды. И все же, благодаря ей и дружине ее супруга Руалда, Игорь стал тем, кем стал. А теперь она, по прихоти этой плесковской девки, взятой им веденицей, отлучена от всех благ. И желанный брак ее сына со смоленской наследницей, похоже, разрушен. Неизвестно, каков был истинный повод князя порушить рукобитие. Поговаривали, что смоленская княжна — это дурочка влюбилась в Свенельда и умоляла княгиню помочь ей, упросить князя отменить брачный ряд с его сестричем. Опять Свенельд. И опять Ольга. И Игорь, который прямо-таки вознесся на седьмое небо, к самому сварогу, узнав о тягости своей жены, и теперь ни в чем не мог ей отказать, и все свои удачи связывал исключительно с ней. С той, которая весьма вероятно, лишила ее свинельда. Как бы не обманывала и не убеждала она сама себя, что после его возвращения из Новгорода все между ними было по-прежнему, в глубине души предслава знала, что это не так. Первый укол в сердце княжна получила, увидев золотые рясна, подаренные свинельдам княгине на свадьбу. Подобный дар был слишком нескромен для воеводы. А свинель не подумал показать ей заранее это дорогое узорочье. На праздничном перу узреть его подарок предславе тоже не удалось. Пришлось повелеть Любави, Ольгиной Чернавке, чтобы та, с помощью умеющего читать граничара, по приложенным к свадебным дарам грамоткам, определила подношение от свинельда. И тайком от княгини принесла его в покое предславы. Свинельд позже посмеялся над ее ревностью успокоил, как он один умел. И предслава вновь ему поверила я опрометчиво сделала воеводу соучастником своих дальнейших тайных дел, за что и поплатилась. А ведь стоило сразу задуматься о том, что это был не просто дар, а усилия, направленные новому предмету любострастных устремлений свинельта. Тем более она знала его, как никто другой. Чистолюбивому воеводе скучно было обладать любой согласной на то женой. Подобных сговорчивых у него было слишком много. Ему нужна была лучшая. Когда-то сама Предслава была такой. И она была завоевана. А теперь она уже не лучшая. Она уже не столь привлекательна. И, увы, уже не столь молода. Предслава взглянула на Иегуду. Проницательный жедин, Заметив, что княжна погрузилась в глубокие думы, не тревожил ее. Терпеливо и безропотно ожидал он ее решения. Для него она ныне была единственной надеждой. И эта надежда и готовность внимать ей тут же отразилась в глазах Жидина. Едва дочь Рюрика посмотрела на него. «Составляй долговую грамоту, Ягуда!» — спокойно молвила предслава. «Я расскажу тебе о замыслах князя».